Миндаль поспел. Костель золотится гуще, Серого камня больше. Осень идёт бойчей, Где выкрасит, где разденет. Курлыкают журавлей по зорям, Тянутся косяками. Уже свистят по садам синицы. Зори свежий Небо в новом осеннем блеске Глубеет ясно, Ночами черно от звёзд И глубоко бездонно. Млечный путь сильнее и сильнее дымится, Течет яснее. Утрами в небе начинают играть орлята, Звонко кричат над долинами, над костелью, Над самым морем, вертятся через голову, Рады они первому дальнему полету, поряд дозором над ними старые. И море стало куда темней, Чаще вспыхивают на нем дельфинии всплески, Ворочаются зубчатые чёрные колёса. Молодые орлы летают. Значит, подходит осень. Грозит бабуган дождями. На ранней заре, чуть серо, Приходят ко мне человеческие лица, Уже отшедшие. Смотрят они в меня. Глядят на меня, в меня, В каменной тишине рассвета Замученные глаза. И угасающие глаза животных, Полные своей муки, непонимания и тоски. Зачем они так глядят? О чем просят? В тишине рождающегося дня смерти Понятны и повелительны для меня Зовы, взгляды. Я сердцем знаю, чего требуют от меня Они уже не здешние. И перед этой глухой зарей, Перед этой пустой зарей Я даю себе слово В душу принять их муку И почтить светлую память бывших. Опять начинаем. Который день? Ступайте, тихие курочки, И ты, усыхающая индюшка, Похожая на скелет, Догуливайте последнее. По краю сада растут Старые миндальные деревья. Они раскидисты, как родные ветлы, И уже роняют желтые узенькие листочки. Через поредевшую сетку Их хорошо глубеет небо. Я взбираюсь на дерево, цапающие меня за лохмотье, Царапающее сушью, И начинаю обивать палкой. Море! Вот-вот упадёшь в него, И горы как будто подступили, Смотрят, что за чучело там на дереве Машет палкой. Чего они не видали? Глядят и глядят, Тысячи лет всё глядят На человечье кружило. Всего видали. Миндаль поспел, Полопался, приоткрыл Зеленовато замшевые кожурки, Словно речные ракушки, И лупится через щёлки Розовато-рябенькая костяшка, Густым шорохом сыплется, Только поведёшь палкой. Туп-туп, туп-туп, Слышу я сухие дробные голоски. Попрыгивают вниз, сбрасывают кожурки. Люба смотреть на веселое прыганье миндаликов по веткам, на пляску там. Первые шаги глазки ребят старого миндального дерева, Пустившихся от него в раздолье. Не скрипи, не горюй, старуха. Коли не срубят, за зимними непогодами снова придет весна. Опять розово-белой дымкой окутаешься, как облачком. Опять народишь счастливое потомство. Вижу я с миндаля, как у вербы на горке Тамарка жадно вылизывает, Рассохшуюся кадушку сухим языком шуршит. А что же не слышно колотушки за пустырём, Где старый кулеш выкраивает из железа печки Менять на пшеницу, на картошку? Отстучал положенный кулеш, Больше стучать не будет. Голоногая ляля — Топочет, гоняется за миндаликами. Попрыгали они в виноградник. Добрый день и тебе. Ну как, едите? Плохо. Вчера луковичек накопали крокусов. Вот скоро Алёша поддержит. Привезёт из степи хлебца сальца.